Раштат – город в Бадене, в то время крепость. Если мы не можем теперь ожидать эквивалента за подобную услугу, то нам следует от нее воздержаться. Случай использовать ее в качестве объекта соглашения представится, возможно, и позже. Соображения о пользе для Германского Союза не могут быть единственной руководящей нитью прусской политики, ибо самым полезным для Союза было бы, несомненно, если бы мы и все немецкие правительства – подчинились Австрии в военном, политическом и торговом отношениях в таможенном союзе. Под единым руководством Германский союз мог бы добиться гораздо большего и военное и в мирное время, а в случае войны мог бы действительно быть устойчивым. Герлах отвечал мне 21 мая. Получив ваше письмо от 11 сего месяца, я подумал, что это ответ на мою попытку возражения против вашего подробного письма от 2 сего месяца. Я находился в напряженном состоянии. ибо мне крайне тяжело расходиться с вами во взглядах, и я надеялся, что мы договоримся. Однако ваши оправдания в ответ на сделанный вам упрек в бонапартизме показывают, что мы еще далеки друг от друга. Я также твердо уверен в том, что вы не бонапартист, как в том, что большинство государственных деятелей не только у нас, но и в других странах действительно бонапартисты, как, например, Пальмерстон, Бах, Боль и так далее... Знаю также заранее, что вам, наверное, попадалось немало экземпляров этой породы во Франкфурте и в Германии, чуть было не сказал в Рейнском Союзе. Уже то, как вы относились к оппозиции в последнем лантаге, снимает с вас всякое подозрение в бонапартизме. Но именно поэтому мне совершенно непонятен ваш взгляд на нашу внешнюю политику. Я также нахожу, что нельзя проявлять недоверчивость, упрямство и предвзятость к Бонапарту. Надо в обращении с ним применять наилучшие приемы Но только не приглашать его сюда, как вы хотите. Этим мы уронили бы себя, погрешили бы против здравого смысла, где он еще сохранился, возбудили бы недоверие и утратили бы свое достоинство. Поэтому я много одобряю в вашем меморандуме. Историческое введение, страницы первые и пятая, в высшей степени поучительно, Да и большая часть из остального весьма приемлема. Но, простите, не хватает головы и хвоста. Нет ни принципа, ни цели политики. Первое. Можете ли вы отрицать, что Наполеон III, как и Наполеон I, подвержен всем следствиям своего абсолютизма, основанного на народном суверенитете, избранник семи миллионов, что он и сам сознает так же хорошо, как сознавал прежний Наполеон? Хотя Наполеон III считался избранным, 10 декабря 1848 года, на должность президента Французской Республики только пятью с половиной миллионами голосов, из общего числа семь с лишним миллионов, все же он без стеснений называл себя избранником 7 миллионов. Второе. Франция, Россия и Пруссия, тройственный союз, в который Пруссия лишь вступает, «Примите меня в свой союз, святой, пусть буду я третьим меж вами», Заключительные строки баллады по Порука. Она оказывается слабейшей из трех, и ей недоверчиво противостоят Австрии и Англии. Она непосредственно способствует победе интересов Франции, то есть сперва ее господство в Италии, а затем в Германии. В 1801-1804 годах Россия и Франция делили Германию и лишь немного отдали Пруссии. Третье. Чем отличается рекомендуемая вами политика от политики Гаугвиц в 1794-1805 годах В 1794 году Гаугвиц, прусский министр иностранных дел, заключил с Англией договор о предоставлении Пруссии субсидий для борьбы против Французской республики. Однако уже в следующем, 1795 году,